Как это привлекательно, как заманчиво. Но ведь автор письма и сам оговаривается. Правда, это мнение вы высказывали тогда, когда сами не были редактором. Но это не меняет сути дела. Нет, меняет. То-то и оно, что меняет. Ибо, став редактором, человек уже несколько отступается от беззаговорочного суждения Казакевича. И вовсе не потому, что получает право и власть, а прежде всего потому, что, став редактором, «Серьезным редактором, талантливым редактором должен занять позицию, иметь твердые принципы, не изменяя им ни в коем случае, даже если это может обидеть друга, даже если это чревато разрывом с ним». Таким редактором был Твардовский. И снова возникло между ними взаимное напряжение и недовольство. Но едва Казакевич заболел, и стало ясно, насколько серьезно, Твардовский, забыв все размолвки, кинулся на помощь, готовый в любую минуту на любые действия. Случилось так, что заниматься вопросами, связанными с лечением больного, кроме близких, пришлось и мне. И Твардовский установил со мной самый тесный контакт. Он звонил несколько раз в день, дал указание новомирскому секретарю редакции МИНС соединять меня с ним и принимать в любое время и немедленно, как бы и чем бы он не был занят. Он был полон заботы и тревоги. На следующий день после похорон и поминок, первый день, непривычно и горестно свободный от тревог, забот и хлопот, в которых я прожила несколько месяцев, когда все вокруг вдруг стало страшно пусто и тоскливо, Твардовский позвонил с утра, спросил, что я делаю, не хочу ли прочитать одну интересную рукопись. Ему бы, видите ли, хотелось узнать мое о ней мнение, и можно ли заехать. И заехал и привез мне и впрямь чрезвычайно интересную рукопись, и уговорил меня уехать читать ее на дачу, и отвез меня туда, и, вероятно, был прав. На даче я не была несколько месяцев, и там мне оказалось спокойнее и лучше, чем дома, где все было в то лето связано с болезнью и концом друга. Согласитесь, что все вышеизложенное красноречиво говорит о душевной чуткости и человеческой доброте. А через два с лишним года он вдруг обиделся, не задумавшись даже о том, что случилось со мной. Тут, пожалуй, открывается и его ранимость. Но обнаруживается и то, что от обиды он вдруг мог стать капризным и ограниченным в своем человеческом внимании к другому человеку. Через несколько месяцев я была в Новом мире. Выйдя из редакции и пересекая двор, я увидела идущего мне навстречу Твардовского. Нас разделяло всего несколько шагов. И лицо у него было такое, что я не могла быть уверенной в том, что он со мной поздоровается. Я вся сжалась, но отступать было некуда. Все-таки поздоровался, но с заметным усилием. Это было весной 1965 года, и только в конце этого года мне удалось, случайно встретившись с Марией Леоновной, рассказать ей о своих тягостях и горестях. Наверное, она передала мой рассказ мужу, и он простил меня но образ все-таки оказался более сложным, чем можно было предполагать. Ах, сколько было в этом образе оттенков и красок! А хоть не всего я примечала, разумеется, привлекательный, потому что любила его и хотела, чтобы он был как можно лучше. Видовала я его и в подпитии, и тут он бывал очень разным, то очаровательным, оживленным, искрящимся, прелестно разыгрывающим роль гуляки и бритера, «Первый поэт республики у ваших ног», — Шумелон он, изображая ухаживание за женщиной. А то он был мрачным, угрюмым, тяжелым, угнетенным. Раз он приехал к Казакевичу на дачу и, не застав его дома, пошел ко мне, мы были соседями. Однако он ошибся калиткой и попал на дачу одного старого критика. Критик, увидев Твардовского, столь запросто пожаловавшего к нему в гости, был очень польщен, И вырваться тому удалось не сразу. В конце концов, все-таки вырвался, награжденный новой книгой критика с длинной дарственной надписью. Так с книгой в руках появился он у меня, веселый и оживленный. Забавно рассказывал о своей промашке и о нечаянном визите. Заявил, что хочет есть, и с охотой селся с нами обедать. И вдруг, заглянув в только что полученную книгу, начал ее с интересом листать. Он относился к мировой культуре с глубоким уважением, с трогательным почтением человека в первом поколении, приобщившегося к ней.